— Хочу сообщить, что Ян Клейн покончил с собой, — сказал Борцлап, позвонив около полуночи. — Завтра утром его найдут на автостоянке между Йоханнесбургом и Приторией. — Кто же теперь главный? — думал Схейперс, положив трубку. — Кто руководит комитетом? Комиссар Борцлап жил в Кинсингтоне, одном из самых старых районов Йоханнесбурга. Он был женат на медицинской сестре, которая вечно дежурила по ночам в медчасти крупнейшего издешних из армейских городков. Трое их детей давно выросли, и по будням бортслаб обычно проводил вечера в одиночестве. Как правило, он так уставал, что был не в силах заниматься домашними делами, только смотрел телевизор. Иногда спускался в маленькую мастерскую, оборудованную в подвале. Сидел там, вырезал силуэты. Этому искусству его научил отец, но отцовской ловкости он не достиг. И все же отдыхал, сидя здесь, и осторожно, но твердой рукой врезая из тонкого черного картона контуры лиц фигур. Но в тот вечер, когда отвез труп Яна Клейна на плохо освещенную автостоянку, о которой, кстати сказать, узнал в связи с одним из недавних убийств, Бортслаб, придя домой, никак не мог успокоиться. Поднялся вырезать силуэты своих детей, а думал о последних днях, о работе со Схепперсом. Во-первых, он не мог не признать, что ему нравится работать с этим молодым прокурором. Схепперс умен, энергичен, мыслит оригинально и выводы делать умеет. Слушает, что говорят другие, а, совершив ошибку, не пытается ее скрыть. Но, с другой стороны, Бортслопа очень не интересовало, чем они, собственно, занимаются. Он понял, что речь идет о серьезном деле, о заговоре с целью убийства Нельсона Манделы, которое необходимо предотвратить. Но все прочее — сплошное белое бедно. Бортслоп догадывался о крупном заговоре, не зная, кто, кроме Яна Клейна, принадлежит к числу заговорщиков. Ворой ему, казалось, что он участвует в расследовании но с завязанными глазами. Схеперс он так и сказал, и тот ответил, что понимает его. Но сделать ничего не может. Секретность миссии ограничивает его полномочия. Утром в понедельник, получив от Бортслопа странный телекс из Швеции, Схеперс незамедлительно и энергично взялся за дело. Через несколько часов они отыскали Виктора Мабашу в компьютерной картотеке, и еще больше встревожились когда установили, что Мабаша неоднократно был на подозрении, как исполнитель заказных убийств, но ни разу не был схвачен. Между строк полицейских отчетов они прочитали, что он очень умен и всегда ловко маскировал свои дела и принимал все меры предосторожности. Последнее известное место жительства Мабаши — Нтибане под Умтатой, неподалеку от Дурмана. Это лишний раз подтверждалось, что покушение намечено на 3 июля в Дурбане. Бортслап немедленно связался с умстатскими коллегами и узнал, что они постоянно держат Виктора Мабашу в поле зрения. В тот же вечер Схепперс и Бортслап выехали туда, и рано утром во вторник полиция нагрянула в дом Виктора Мабаши. Но там никого не оказалось. Схепперс трудом скрывал разочарование. А Бортслап мучительно размышлял, как быть дальше. Вернувшись в Йоханнесбург, они бросили все полицейские резервы на розыски Мабаши. Официально Схейперс и Бортслап сообщили, что Виктора Мабашу разыскивают за несколько тяжких изнасилований белых женщин провинции Транскей.